Наконец, убедившись, что поймать её таким способом невозможно, гризли присел на задние лапы, словно обдумывая какой-то новый манёвр. Злюка воспользовалась передышкой и, сделав прыжок от пня, успела взобраться на дерево, где сидел Джонни. Медвежонок спустился немного пониже, быть может, для того, чтобы её встретить или чтобы дерево не треснуло под их двойной тяжестью. Сфотографировав эту интересную группу, я решил любой ценой получить снимок с более близкого расстояния. В первый раз за весь этот день я выскочил из своей норы и побежал под самое дерево. Но это переменное место была ошибкой, так как густые нижние ветви совершенно заслонили от меня медведи, сидевшие у вершины, прижавшись к самому стволу. Я оглядел вверх, И выжидал моментов, чтобы пустить в ход фотоаппарат. Вдруг из люка стало спускаться, щёлкая зубами и угрожающе кашляя. Пока я стоял в нерешительности, сзади меня раздался чей-то голос: "Эй, мистер, берегитесь, старая медведица нападёт на вас". Я обернулся и увидел молодого пастуха. Он проезжал мимо верхом на лошади как раз в то время, когда развёртывались события. "Вы знаете этих медведей?" — спросил я, когда он подъехал ближе. — Еще бы! — отвечал он. — Этот малыш наверху Джонни, а медведица его мать Злюка. Она и всегда-то может напасть. А уж если Джонни так разревется, то добра не жди. Мне бы хотелось сфотографировать ее, когда она сойдет вниз. — Тогда вот что! — сказал пастух. — Я останусь рядом с вами на лошади. — Я не могу. и если медведица на вас нападет, попробуй ее отогнать. Он стал рядом со мною, как было условно, в то время как злюка с грозным ворчанием медленно спускалась с сука на сук. Но почти достигнув земли, она вдруг перебралась на другую сторону ствола и, спрыгнув вниз, убежала, не попытавшись выполнить свои страшные угрозы. И так Джонни остался один. Забравшись на старое место, он жалобно заплакал: "Вау, вау, ва". Камера была наготове, и я уже собирался запечатлеть Джонни в его любимой позе, которую он принимал всегда, когда плакал, но вдруг он вытянул шею и стал кричать во всё горло, как во время драки. Взглянув в ту сторону, куда смотрел Джонни, я увидел, что прямо на меня идёт гризли, пока ещё не начиная враждебных действий. но с очевидным намерением пройти все расстояние, отделявшее нас друг от друга. Я спросил моего приятеля-пастуха, знает ли он этого медведя? — Как не знать. Это старый гризли и самый большой медведь в парке. Обыкновенно он занят только своими делами, но он никого не боится, а сегодня ему уж довелось подраться, так что он может и напасть. Мне бы хотелось его сфотографировать, — заметил я. Если вы мне поможете, я готов рискнуть. "Ладно", ответил пастух, широко улыбнувшись. "Я стану с на лошади, и если он бросится на вас, постараюсь его отвлечь. Я могу ударить его один раз, но второй раз мне вряд ли это удастся. Так что присмотритесь к заранее, дерево получше". Но так как единственное дерево поблизости было то, на котором сидел Джонни, предложение пастуха меня совершенно не причащало. Я живо представил себе, как крапкуюс наверх, Джонни, а мать его преследует меня по пятам, в то время, как гризли поджидает внизу той секунды, когда злюка сбросит меня прямо ему в лапы. Гризли приближался. Я сфотографировал его в 40 шагах, затем ещё раз в 20, а он спокойно продолжал шествовать ко мне. Я присел на кучу мусора и приготовился. 18 шагов. Семнадцать шагов. Девенадцать. Восемь. Он все шел, а Джонни кричал все громче. Наконец, в пяти шагах от меня он остановился и наклонил свою страшную бородатую голову набок, чтобы рассмотреть, кто поднимает такой гам на вершине дерева. Это движение показало мне его в профиль, и я снова щелкнул камерой. При этом звуки он обернулся с таким ужасным рычанием. что я замер на месте, думая, что пришла моя последняя минута. Некоторое время он смотрел на меня в упор, и я мог различить маленькие зелёные огоньки в его глазах. Затем он опять медленно повернулся и схватил большую банку из-под томата. Господи, неужели он швырнёт её в меня? Так я подумал. Но вместо этого он принялся неторопливо её вылизывать. Затем отбросил в сторону и взял другую банку, потеряв сразу всякий интерес ко мне и к Джонни, и решив, по-видимому, что мы оба не стоим его внимания. Я стал в пятнице назад, медленно и почтительно, как подобает в присутствии короля лесов, оставляя в его в полном распоряжении всё богатство свалки, в то время как Джонни в своём убежище продолжал вопить. Что произошло со Злюкой дальше, в тот день мне неизвестно. Джонни поплакал ещё некоторое время, понял наконец, что ему не у кого искать сочувствия, и весьма благоразумно замолчал. Оставшись без матери, которая одна могла бы о нём позаботиться, он решил, что надо действовать самому, и проявил при этом большую сообразительность, чем можно было от него ожидать. Проследив за гризли, с лукавым выражением на маленькой чёрной мордочке и подождав, пока тот отошёл на некоторое расстояние от дерева, он тихо соскользнул на землю с другой стороны ствола, потом на трёх ногах перебежал как заяц к соседнему дереву, не останавливаясь и не переводя дыхания, пока не взобрался на самую верхнюю ветку. Несомненно, он был вполне убеждён в том, что медведь только и думает, как бы убить его, маленького Джонни. Но он также твёрдо знал, что враг его не может лазить по дереве. Внимательно понаблюдав за гризли, который не обращал на него ни малейшего внимания, Джон не повторил опять тот же манёвр, сделав для разнообразия движение в сторону, чтобы обмануть врага. Так он перебегал от дерева к дереву, взбираясь на самую вершину каждого из них, хотя бы оно было совсем рядом, пока наконец не скрылся в лесу. Минут через 10 снова послышался его плоксивый голос в отдалении. Я понял, что он нашёл мать и возобновил свои жалобы, рассчитанные на пробуждение её родительских чувств. Из всех консервных банок на свалке больше всего по вкусу Джонни приходились те, на которых была этикетка, изображавшая большую лиловую сливу. Самый запах этих слив волновал его. Однажды, когда в кухне гостиницы пекли сразу громадное количество пирожков со сливовым вареньем, болтливый ветерок разнёс известие об этом событии далеко по лесу. Оно проникло через нас, Джонни и самого его духу. Джонни по своему ублажению в это время скулил и хныкал. Злюка была занята облизыванием и причёсыванием своего сынка, так что он вдвойне имел основания жаловаться. Но запах пирожков совсем заворожил его он вскочил а при попытке матери удержать его на месте поднял крик и даже укусил её нужно было бы хорошенько проучить его за это но она только неодобрительно поворчала и пошла за ним чтобы защитить если кто-нибудь вздумает его обидеть держа свой чёрный носик по ветру джонни помчался прямо к кухне впрочем по дороге он принимал некоторые предосторожности Возбираясь время от времени на самые вершины сосен, для того чтобы бросить взгляд на окрестность, а Злюка сторожила внизу, так они добрались до самой кухни. Там, на верхушке последнего дерева, предприимчивый Джонни сразу исякл, и он так не решился спуститься вниз, выражая свою тоску по пирожкам душераздирающим плачем. Вряд ли Злюка поняла, почему он плачет. Но когда она захотела повернуть назад, влез Джонни устроил такой скандал, что она не решилась его оставить, а он сам не изъявлял никакого желания сойти с дерева. Злюка и сама была не прочь отведать сливного варенья, запах которого возле гостиницы был особенно силён. И вот, с нектерёй опаской она направилась к кухонной двери. В этом не было ничего удивительного. В Йеллоустонском парке медведи нередко приходят к дверям кухни за подачками и, получив что-нибудь, так же мирно удаляются обратно в лес. Несомненно, Джонни из люка получили бы каждый по пирожку, если бы не совершенно неожиданное обстоятельство. Незадолго до этого какой-то заезжий путешественник из восточных штатов привез в гостиницу кошку. Сама она была ещё почти котёнком, но уже имела целую семью собственных котят. Когда Злюка подошла, кошка вместе с котятами нежилась на солнце, лёжа на кухонном крыльце. Раскрыв глаза, кошка с удивлением смотрела на громадное мохнатое чудовище, стоящее над ней. Кошка никогда раньше не видела медведя. Она ещё слишком недолго прожила в парке. Она даже не понимала, что такое медведь. С собаками она была хорошо знакома, и если это была собака, то во всяком случае самая большая и страшная из всех, каких только она видела наяву и во сне. Первая мысль кошки была спастись бегством, но затем она подумала о котятах, она должна позаботиться о них и по крайней мере дать им возможность уйти. И вот уже Маленькая мать встала посреди крыльца и, выгнув спину, выпустив когти и распустив хвост, прошипела медведице свой приказ «Стой!». Хотя это было сказано на кошачьем языке, но медведица вполне поняла смысл. Очевидцы утверждают, что злюка не только остановилась, но даже подняла вверх передние лапы в знак покорности. Но когда она приняла это положение... И взглянула на кошку сверху, кошка, казалось, ей уж совсем крошечной. Старая из люка, не попадалось даже гризли, неужели теперь её удержит такое ничтожное хвостатое существо, величиной не больше её пасти. Ей стало стыдно самой себя, а плач Джонни напомнил ей о ее прямом долге защищать сына. Тогда она снова опустилась на все четыре лапы с намерением идти дальше и опять кошка крикнула стой однако злюка на этот раз не послушалась испуганный мяуканье котят волновало кошку и она бросилась на неприятеля 18 острых как тей И полная пасть зубов, всё оружие, которое имела кошка, было пущено ею в ход, и с мужеством отчаяния она вцепилась в голый, чувствительный нос злюки, самое слабое место у всякого медведя. А потом по её спине перебралась к хвосту. После двух-трёх попыток сбросить разъярённого маленького зверька, старая злюка поступила так, как поступает большинство при таких обстоятельствах: Она показала пятки и бросилась прочь из неприятельского лагеря в родные леса. Но в кошке проснулись воинственные наклонности. Она не удовлетворилась с изгнанием врага, а хотела добиться полного его поражения и безусловной покорности. Хотя старая из люка убегала во всю прыть, кошка оставалась у нее на спине, орудуя зубами и когтями, как маленький чертенок. Злюка, охваченная урасом, стала кидаться в разные стороны, и путь этой странной пары отмечался на земле клочками длинной чёрной шерсти и даже кое-где пятнышками крови. Гордость у кошки была, удвить врена, но этого ей было мало. Она продолжала бешеную скачку. Злюка пришла в полное отчаянье. Она была унижена и готова принять любые условия сдачи, но кошка оказалась глухой к её вою. И неизвестно, как далеко зашло бы дело, если бы не Джонни, который пронзительным криком с верхушки дерева внушил матери новый план спасения. Злюка в два прыжка достигла сосны и вскарабкалась наверх. Здесь кошка ясно почувствовала, что попала в лагерь неприятеля, численность которого вдобавок удвоилась. Благоразумно решив прекратить преследование, она соскочила со спины медведицы на землю и стала прогуливаться вокруг дерева с высоко поднятым хвостом, вызывающе поглядывая вверх, точно приглашая врага спуститься. Потом к ней присоединились котята, и усевшись в кружок, стали громко выражать своё удовольствие. По уверениям свидетелей, медведи ни за что не спустились бы с дерева. и погибли от голода, если бы павор не отозвал кошку. Впрочем, последнее, может быть, и преувеличение. Когда я в последний раз видел Джонни, он сидел на верхушке дерева и попновению оплакивал свою несчастную участь. А в это время злюка рыскала между соснами, высматривая какую-нибудь жертву для расправы, при условии, конечно, что это не будет гризли или кошка. Было начало августа, и в поведении из Люки уже намечалась некоторая перемена. Среди обитателей парка она всегда считалась опасной, а ее любовь к Джонни признавалась основной чертой ее характера. Между тем, к концу этого месяца Джонни уже нередко проводил целые дни на верхушке какого-нибудь дерева в полном одиночестве, чувствуя себя глубоко несчастным. Последняя глава его короткой истории относится уже к тому времени, когда я уехал из Йеллоустонского парка. Однажды на рассвете Джонни тащился следом за своей матерью, блуждавшей вблизи гостиниц. В кухне в это время находилась девушка Ирландка, незадолго до того принятая на службу. Выглянув в окно, она увидела, как ей показалось телёнка, забредшего куда ни следует. И побежала прогнать её. Открытая кухонная дверь с временем истории и с кошкой всё ещё вызывала такой ужас в злюке, что она счась же пустилась на утёк. Джонни, поражённый её испугом, бросился к ближайшему дереву, которое к несчастью оказалось столбом. Быстро, слишком быстро достиг он верхушки его, в каких-нибудь 7 футах от земли, и там принялся изливать своё горе. Тогда, как Злюка продолжала бежать без оглядки. Когда девушка подошла ближе и увидела, что загнала она столб какого-то дикого зверя, она перепугалась не меньше своей жертвы. Но тут подоспели другие кухонные служители. И узнав крику наджон не решили взять его в плен. Принесли ошейник и цепь, и после борьбы, во время которой несколько человек были сильно поцарапаны, на шею страптивого медвежонка был надета ошейник. от цепь крепко привязанных к столбу. Почувствовав себя в плену, Джонни пришёл в такое бешенство, что даже не мог кричать. Он только кусался, рвал и царапал всё вокруг себя, пока не выбился из сил. Тогда он снова загласил, призывая мать. А она, хотя и показывалась сразу два на почтчительном расстоянии, но обояз встретиться с кошкой в конце концов ушла в лес, предоставив Джонни своей участи. Весь этот день он то бился, то принимался кричать. К вечеру он окончательно обессилел и даже принял пищу, которую ему принесла ирландка Нора. Эта девушка чувствовала себя обязанной принять на себя роль приемной матери Джонни, ведь по ее вине он лишился настоящей матери. Ночь была очень холодная, но Джонни только тогда решил спуститься вниз вверх. на приготовленную для него тёплую постель, когда совсем замёрз на верхушке своего столба. В последующие дни из люка часто появлялась на свалке, но, по-видимому, совершенно забыла о своём сыне. Джонни продолжал оставаться на попечении норы и получать от неё пищу. Впрочем, он получил от неё кое-что новое для себя. Однажды, когда она принесла ему обед, Он сапнул её, и за это впервые в своей жизни был отшлёпан самым настоящим образом. В течение нескольких часов он дулся. Он не привык к подобному обращению. Но голод взял своё, и с тех пор он стал относиться к своей воспитательнице с большим почтением. Нора усердно воспитывалась ратевшего медвежонка. и через две недели нрав Джонни уже значительно изменился, он стал много спокойнее. И хотя по-прежнему выражал свой голод в плаксивых звуках «Ер, ер, ер», но уже редко поднимал крик, а его неистовые выходки совершенно прекратились. Ко второй половине сентября перемена в его характере сделалась еще более заметной. Брошенный своей матерью, он всецело привязался к норе, которая его кормила, и наказывала, и из него выработался чрезвый, чайно благовоспитанный медвежонок. Иногда Нора даже отпускала его на свободу, и он в таких случаях направлялся не в лес, а в кухню, где находилась его приемная мать, и ходил за нею по пятам на задних лапах. Здесь ему также пришлось познакомиться с грозной кошкой, но Джонни имел теперь могущественного покровителя, и кошке, в конце концов, пришлось заключить с ним мир. В октябре гостиница должна была закрыться на зиму. Стали думать о том, как поступить с Джонни, выпустить ли его на свободу или отправить в Вашингтонский зоологический сад. Однако Нора предъявила на него свои права, которыми ни за что не хотела поступиться. С наступлением морозных ночей в последних числах сентября у Джона не появился сильный кашель. Осмотрели его хромую ногу и увидели, что хромота зависела не от какого-либо повреждения, а объяснялась общим недомоганием и слабостью всего организм. Осенью он не только не разжирел, Как большинство медведей, он наоборот продолжал худеть. Живот у него ввалился. Кашель делался всё сильнее и сильнее. И однажды утром его нашли совсем больным и дрожащим в его постели у столба. Тогда Нора взяла его в дом, и с тех пор он остался на кухне. На несколько дней в его здоровье, казалось, наступило улучшение. В нём пробудилось прежнее любопытство ко всему окружающему. Большое светлое пламя Фуккокон на очаге особенно привлекало его, и когда открывали дверцы, он усаживался на задние лапы с выражением сосредоточенного внимания. Но через неделю он потерял интерес даже и к этому зрелищу, и со дня на день хирел всё больше и больше. В конце концов, что бы ни происходило около него, уже ничто не могло больше пробудить его былою любознательность. Кашель его всё усиливался. И он казался очень несчастным, за исключением тех минут, которые проводил на коленях у Норы. Тогда он ласкался к ней и разными способами выражал свою радость, но всякий раз принимался жалобно плакать, как только она отправляла его обратно в корзинку, служившую ему постелью. За несколько дней до закрытия гостиницы Джонни впервые отказался от своего обычного завтрака и тихо скулил. пока Нора не взяла его к себе на колени. Он прижался к ней, но его нежное «Ер-Ер-Ер-Ер» звучало все слабее и слабее, пока совсем не затихло. Через полчаса после того, как она уложила его обратно в корзинку и приняла за свою работу, маленький Джонни навсегда утратил стремление видеть и понимать все, что происходило вокруг него.